Глава сорок седьмая «Миссис Чарминг, мистер Чарминг!» — обрадовалась Лиза новым посетителем. «Ну, с почином!» — поздравил Лизу мистер Чарминг. «Красоту-то какую навела!» «И не говори!» — поддержала супруга миссис Чарминг. «Загляденье не дом теперь! А сад-то какой!» «У бабки твоей такого не было!» Мистер Чарминг сунул нос сначала в одну вазу с мешочками, потом в другую. Он полностью оправдывал свою фамилию. Был мужчиной не то чтобы красивым, но бесконечно очаровательным. «И жену себе выбрал подстать», — подумала Лиза. Лизи наклонилась к ней миссис Чарминг, и, оглянувшись, будто боялась, что кто-то их подслушает, зашептала. «Сотвори-ка нам с мистером Чармингом любовных эликсиров». «Так вы ж женаты!» — тоже шепотом ответила Лиза. «Да я не про то!» Раскрасневшись и став еще милее, подмигнула ей миссис Чарминг. «Нам для любовных утех, а то годы уже не те. Страстушка тоже не та!» «Ага!» — поняла Лиза и почувствовала, что тоже краснеет. «Я это запишу в заказы, через три дня будет готово, пообещала Лиза. Мистер Чарминг, пока женщины шептались, с интересом рассматривал витрину и делал вид, что не знает, по какой такой надобности они с миссис Чарминг заглянули в лавку. Лиза понятия не имела, из чего делают местную виагру. Придется импровизировать. А что делать?» — решила Лиза. Одарив мистера и миссис Чарминг мешочками неизвестно чего для заваривания чая и придания тонуса, Лиза распрощалась с милой парой. Очень они ей нравились, как и Бьюти. Вот для кого еще нужно снадобье сварганить, и для Тами тоже, хотя эти двое и без ее колдовских зельй уже спелись. Вслед за мистером и миссис Чарминг в лавке появились две молоденькие мисс Хен. Лиза нашла на витрине предназначенные им эликсиры, После ухода девушек показались их женихи и тоже получили по порции готового снадобья. Вот и козни мымрини не сработали. Конечно, не густо народу к Лизе пришло. На витрине вон сколько готовых зелий толпилось. Но и то хлеб. Не все повелись на мымринский пунш. Посидев еще час в лавке, Лиза решила, что сегодня посетителей больше не будет — Ведь даже на ее окраинной всегда тихой улочке раздавались веселые песнопения и звуки музыки. Видимо, льющаяся на площади река пунша притекла и сюда. Закрыв лавку, Лиза ушла на кухню, чтобы приготовить себе нехитрый ужин. Она почистила картошечки и поставила ее вариться. Затем мелко порубила куриное филе, смешала его с яйцом, перцем, душистыми травами до да мукой и нажарила мясных оладушков. Быстренько порезав овощной салат, Лиза добавила в него мягкий соленый сыр. Тут и картошка подоспела. Лиза решила, что ее обеденному столу не хватает скатерти. Щелкнула пальцами, и тут же массивный стол укрылся клетчатой коричнево-белой тканью. Правда, в некоторых клеточках виднелись наглые кошачьи мордашки. «Корнелины проделки», — решила Лиза. Она уже собиралась сесть за ужин, когда в двери лавки постучали. Неужто еще кто за зельем пожаловал? А Лиза думала, что к этому часу весь санстром запуншавел. Вытерев мокрые руки о полотенце, Лиза пошла открывать. На пороге лавки стоял высокий, широкоплечий мужчина с проседью в темных волосах. «Где-то я его уже видела», — подумала Лиза. «Здравствуйте, мисс Кортни», — кивнул он ей. «Мистер Файергард, догадалась Лиза. Отец Ричарда к ней пожаловал. Лиза вдруг стушевалась. «Позволите войти?» Иронично приподнял он бровь, и Лиза сразу оценила невероятное сходство отца с сыном. «Да-да, конечно», — отступила она в сторону, пропуская фаергарда старшего. «Вы за зельем?» Мужчина откинул голову назад и громко рассмеялся. «Разве вы не знаете, что нас, фаергарда, в зелье не берут?» «Приворотные не берут, а лекарственные». С чего вы взяли, что мне ваше лекарство нужно, прищурился огнеборец. Ох, какой! Весь в сына? Или сын в него? Вопросом на вопрос огнем глаз жжет, изучает, усмехается. Коленку у вас не к черту, вынесла вердикт Лиза. Файергард вдруг присмирел, и взгляд, кажется, потеплел. Сама догадалась, или кто рассказал? Сама. Не хромайте, а хромать хотите, сказала Лиза. Покажите ногу. Фаергард долго молчал, но потом кивнул. Лиза указала ему на стул. Огнеборец сел и закатал штанину. Ох! ужаснулась Лиза. Колено огнеборца светилось изнутри, будто там полыхал огневец. Вокруг неровного пятна расходились фиолетовые, зеленые и ярко алые круги, а в самой середине словно билась огненная капля. «Не видали такого никогда?» — хмыкнул Фаергард. «Нет. Откуда это?» «Чудень-юдень» в меня в детстве плюнул. «Это как так?» — ахнула Лиза. «Неужто вы и про Чудни юдней ничего не знаете?» Лиза потупилась. Не рассказывать же отцу Ричарда про то, что ее сюда Кортневским колдовством перенесло. До недавних пор она не то что про Чудни юдней не знала, Она и в ведьм не верила. А теперь вот сама колдует. Огнеборец долго изучал Лизу пристальным взглядом, а она смотрела на его колено и глаз отвести не могла. «Больно?» — спросила она. Еще бы. В общем, огневец нашей слюны чудни-юдни добывается. Слюна эта ядовитая, может запросто человечешку спалить, в лужицу-кашицу превратить». Однако если поймать чудню-юдню в ловушку, то она сильно испугается, а когда она боится, то плюется. «Верблюд какой-то!» — пробормотала Лиза. «Может, и верблюд, но в наших краях ее всегда чудни-юдни величали. А плюет все вокруг чудни-юдня, и ее отпускают. Ну а дальше дело техники — не дать слюне засохнуть и переработать в огневец». «И чудня-юдня на вас плюнула?» От испуга глаза Лизы стали огромные и преогромные. Малой я еще был совсем. С отцом увязался на охоту, но ну и не уследил он, а я вовремя не спрятался. Думали, конец мне. Но бабка твоя какое-то зелье сотворила, поставила блокаду. А когда бабка умерла, блокада стала разрушаться, поняла Лиза. Так и есть. Первое время все нормально было, потом покалывать стала, А теперь вот светится и чешется ужасно, того и гляди наружу прорвется, яд то. И вы пришли ко мне в надежде, что я вам новую блокаду поставлю. Сможешь? В голосе Файергарда надежды не было ни на грамм. Блокаду вряд ли. Помотала головой Лиза и призналась честно: никогда я такого не делала. Из груди огнеборца вырвался вздох разочарования. Не хотел он, чтобы ядовитая чудня слюна его заживо пожрала. Лиза этого тоже не хотела. Такой статный мужчина, красавец, огнеборец, Ричарда отец. Ему жить да жить. Блокаду не поставлю, но кое-что другое сделаю. Файргард кинул на нее удивленный взгляд. Лиза же опустилась перед ним на пол и поднесла ладони к пылающему колену.